Глава 6. Полный провал Засыпала я с мыслями о Деймоне. Он так и не пришел. Не захотел, не смог. С чего бы ему слушаться Марго и навещать меня? Ничего я ему не понравилось. Черный дракон и не думает обо мне нисколечко. Так и терзалась до тех пор, пока Морфей не сжалился надо мной и не унес в царство сновидений. Проснулась рано, цепляясь за остатки сна, но не смогла вспомнить, что снилось. За окошком только-только начинала светлеть. Проснулась я не по своей воле. Бракованная фамильярка забралась на полку кухонного шкафчика и залезла в банку с сушеными абрикосами, оставленными еще Марианой. Гиена на полочке не удержалась и свалилась вместе с банкой, Следом полетели кружки, блюдца, бокалы. Грохот стоял такой, что мы с Филимоном не могли не отреагировать. «И что мне с тобой делать?» — вытаскивала я из лапы обжоры осколок стекла. Гиена поскуливала и в целом выглядела жалко. Не стала ругать ее. «Рану надо обработать», — смочила тряпочку водой и приложила к довольно-таки сильному порезу. А ведь я, как вселилась в дом, ни разу даже не подумала о медикаментах. Необходимо запастись лекарствами, бинтами, пластырями в ближайшее же время. А пока придется идти к соседям. Мимоходом бросила на себя взгляд в зеркало. «Ух ты!» Марго определенно знает толк в наведении красоты. «Я еще не успела умыться и причесаться, но мои волосы не спутались, как бывало обычно после сна» а лежали красивыми волнами. Пушистые ресницы и слегка припухшие губы за счет специального бальзама, нанесенного на ночь, делали меня очаровательной даже в столь ранний час. Хлопковая пижама, состоящая из коротких шорт и обычной футболки, вполне могла сойти за домашнюю одежду или спортивный костюм, поэтому не стала переодеваться, чтобы не терять времени. «У нас есть антисептик», обрадовала Тамара. «Было неудобно беспокоить студентов такую рань, но на мой робкий стук дверь открыли почти мгновенно. Тамара не выглядела заспанной, скорее наоборот, одета, причёсана, подкрашена». «Ты только пришла или собираешься уходить?» спросила я, глядев ее свежий вид. «Мы с Гришем всегда рано встаем, засмеялась она, вручая мне баночку с антисептиком. И «Ему лучше?» «Значительно». Он сейчас моется в душе. В академию собрался вместе со мной идти. Поблагодарила Тамару и поспешила обратно к пострадавшей. «Аглая!» — окликнула меня девушка. «Да». «К тебе, Райан, вчера заходил?» «Заходил?» «Интересно, откуда она знает?» «Гриш в окно видел», — пояснила Тамара, будто подслушала мои мысли. Райн хотел узнать, все ли у меня в порядке после происшествия на празднике, решила объяснить я девушке причину появления в моем доме красного дракона. А ты, Тамара замелась, ты для него так преобразилась? Заметила, значит, изменения в моей внешности. Я не хотела вражды с соседкой из-за необоснованной ревности и попыталась откреститься от подобного предположения. Нет, конечно. К нему мой внешний вид не имеет никакого отношения. Ясно? А он еще придет? Не знаю. Я его не приглашала. Но Райан явно из таких, кто в приглашениях не нуждается. Если он придет, можешь мне знак какой-нибудь подать? Еще одна влюбленная не в того парня. Улыбнулась я ей и пообещала просигнализировать в случае появления правителя красных драконов на пороге моего дома. Когда обрабатывала лапу гиены, почему-то думала о том, что не слышала звук льющейся воды в доме студентов. А Тамара сказала, что брат в душе. Несколько часов подряд принимала заказы и выдавала готовых фамильяров. Накануне в основном все просили милых котиков. В кладовке у Марианы я нашла множество подстилок и лежанок, выбрала одну наподобие манежа и на ночь поместила всех котей туда. Так что они не разбегались по дому, и выдачу происходила довольно спора. Когда поток посетителей иссяк и наступило затишье, принялась за портрет Бранка. Карандашей, кистей, красок бумаги и холстов разных размеров в доме имелось в избытке. Соответственно, проблем с выбором цветовой палитры у меня не возникло. «Неплохо», — одобрил мою работу Филимон, когда я закончила, — «Теперь можешь и покормить нас». «Нас? Ну, твою страшилищу ты еще не забрали», — фыркнул Филимон и прошествовал на кухню мимо развалившейся на полу гиены. Та подскочила и в два прыжка обогнала кота. Животным выдала вареную курицу, себе же сделала суп из этой самой курицы. «Мы только успели поесть, как на кухне появился Бранк». «Малинка, у тебя звонок на калитке не работает, и дверь открыта», — с укором сказал он. Звонок могла обезьянка-фамильяр сломать. Она, пока ее не забрали, на калитке все время крутилась. А теперь я специально открытое оставила. Надоело каждый раз из дома выбегать, когда заказчики приходят. Она сегодня с занятий рано отпустили. Вот и решил навестить тебя. «Молодец! Правильно сделал», — искренне сказала я. «Есть хочешь?» «Очень!» Налила Бранку щедрую порцию супа. Пока черпала половником из кастрюли и переливала суп в тарелку, Гиена жадно следила за моими действиями. Пришлось вылить остатки супа в ее миску. «Не получилось пристроить ее, с сочувствием спросил Бранк. «Пока нет, но я не теряю оптимизма», — подбадривала сама себя. На самом деле замужние заказчицы с энтузиазмом воспринимали заиметь возможность знать мысли супруга. Только просили наделить такой чертой фамильяра посимпатичнее. А гиену брать никто не хотел. «Нравится тебе учеба, переменила я тему. «Мне все в академии нравится. Малинка, тебе обязательно надо побывать в здании факультета «Ледник». «Ты не представляешь, насколько там нереально круто внутри!» «Занятия проходят в сугробах?» — пошутила я. «Очень смешно», — не обиделся Бранк. «Занятия у первокурсников еще не проводили. Вчера ребята со старших курсов все нам показывали и объясняли, что к чему. А сегодня нас с преподавателями знакомили. Угадай, кто будет вести в моей группы боевую тактику?» «Галия?» предположила я, не угадала. «Боевую тактику мы будем изучать у самого правителя белых драконов», гордо произнес Бранк. «Значит, тебя можно поздравить с тем, что теперь ты не просто ученик Академии, но и в группе избранных студентов? В элитной группе!» по-детски радовался и раздувался от осознания собственной значимости мой друг. «Что ж, студенты элитной группы!» «По такому случаю позволь вручить тебе подарок». «Подарки я люблю», — заулыбался Бранк. «Что ты мне подаришь?» «Ты доел суп?» — посмотрела в его пустую тарелку. «Тогда идем в мой кабинет». «Малинка, ты нарисовала мой портрет!» Восхищенно рассматривал он полотно. «Я здесь такой, такой мужественный», — подсказала я. Извини, получилось немного отдаленно от оригинала, но я тебя вижу именно таким. Малинка, ты что, получилось супер! А то, что на портрете я выгляжу старше, так даже лучше, мне очень нравится. Огромное тебе спасибо! В порыве благодарности Бранк крепко обнял меня. Простите, что помешал, мамочки. Дэймон! «Аглая, у тебя звонок на калитке не работает». Деймон немного помолчал, рассматривая портрет Бранка, и добавил. «И дверь открыта». «Знаю», — пискнула я. «Тебя Марго прислала?» «Нет, я ее еще не видел», — перевел черный дракон взгляд с холста на мои руки, обнимающие бранка за талию. «У меня были дела в своей долине». Высвободилась из объятий юноши, не зная, что и сказать, — Зато Деймон знал. «Я зашёл узнать, как ты себя чувствуешь после происшествия на площади. Вижу...» — он слегка усмехнулся. «У тебя все хорошо...» — и ушёл. А я чувствовал себя полной дурой. Надеюсь, Деймон не подумал, что мы с Бранком пара. А вдруг подумал... Нет, не мог он так подумать. Ведь Бранк еще подросток, и на несколько лет младше меня... «Ну почему дракон появился именно сейчас?» «Нет бы чуть раньше или чуть позже!» «Так нет же!» «Аккурат в тот миг, когда Бранк меня обнял!» Друг, прихватив свой портрет, ушел вслед за Дэймоном, а я принялась заполнять заявку на драконью доставку продуктов. Поинтересовалась у кота. «Филимон, тебе что, заказать курицу или рыбу?» «Лучше индейку!» «Индейку?» — удивилась я. «Помнится, когда ты питался в музее, то индейку не жаловал». «А я и не прошу у тебя, индейки!» — зевнул кот. «Рыбу мне!» «Хорошо, значит, пишу рыбу». «Рыба тоже сойдет, но индейка все таки лучше». «Ты же только что сказал, что индейку не любишь!» С подозрением глянула я на кота. Перегрелся он, что ли, на солнышке. «Аглая, что ты заладила?» Индейка, индейка! Не люблю я ее! А кто же тогда со мной сейчас говорил? Недоуменно оглядывал я свой кабинет. Погоди-ка, открыл глаза Филимон. До этой минуты кот пребывал в состоянии сладостной полудремы. С тобой кто-то говорит? спросил он. Да, я думала, это ты сказал. Рыба тоже сойдет, но индейка все-таки лучше. Аглая! «Ты попала!» «Нет, не так. Мы попали!» «Это наше страшилище разговаривает. Поскольку я ее не слышу, она установила с тобой мысленный контакт. А раз так, страшилище в тебе хозяйку признала, и теперь ни за что, ни за кем другим не пойдет. Не избавиться нам теперь от нее! Уставилась на гиену. Фамильярка разлеглась в мягком лежаке и делала вид, что спит. Попросила Ахматова не называть меня страшилищей, услышала я в своей голове. Мне не нравится. А как тебя называть? вслух ошарашенно спросила я. Мотя, тоже вслух, ответила Гиена. Но я собиралась продать тебя, Мотя, даже задумывалась над тем, чтобы просто отдать в добрые руки. А мне здесь нравится. «Так что я с вами останусь». «Поздравляю, Аглая!» — промурлыкал Филимон. «У тебя теперь есть свой личный фамильяр!» На следующий день после занятия ко мне прибежала запыхавшаяся Тамара. «Аглая, пожалуйста, пойдем со мной в кафе. Оно здесь, неподалеку, прямо возле рынка». «Кафе?» — удивилась я. «Тамара, я еще столько не зарабатываю, чтобы в кафе питаться». «У меня тоже денег мало», — зачастила девушка. «Но на две порции мороженого для себя и тебя хватит». «Хорошо, я схожу с тобой, только объясни, от чего такая спешка». «По дороге объясню», — буквально выдернула она меня за дверь. «Мотя, приклядывай за новенькими фамильярами», — мысленно напутствовала Гиену. «Я не нянька», — прилетела от обжоры. «А тебе пирожные с кафе принести?» «Так уж и быть пригляжу». «Пирожные с шоколадом хочу!» — я улыбнулась. Пусть фамильяр мне достался и необычный, зато на него имеется прекрасный рычаг воздействия. За еду Мотя готова и нянькой побыть. В целом, все фамильяры, которых я изготавливала, вели себя спокойно и особо не напрягали, прятались где-нибудь в доме в ожидании своих хозяев, но могли и забраться куда не следует. «Тамара, так ты скажешь, почему мы чуть ли не бежим в кафе? Не поверю, что все ради того, чтобы насладиться мороженым. Там будет райн, прояснилась причина волнения девушки. Я когда из аудитории с последней лекции выходила, услышала, как он с деканом Краусом договаривался в этом кафе перекусить. «Прекрасно. Только ты ведь могла позвать с собой Гриши или кого-нибудь из подружек, или вообще одна пойти. Компания тебе зачем?» «И как бы это, по-твоему, выглядело? Приди я с Гришем, Райн в мою сторону и не посмотрит». Подружки сами начнут ему глазки строить, да и на одну меня он не обратит внимания. Все знают, со студентками правитель красных драконов не связывается. А вот если рядом будешь ты, Аглая, уверена, Райн пригласит нас за свой столик или подсядет к нам. «Откуда такая уверенность? Ты новенькая в долине зноя». И не просто новенькая, а иномирка, еще и хозяйкой популярного салона оказалась. Понимаешь, ты сейчас вызываешь у всех большой интерес, и Райан не исключение, только Аглая. Пообещай мне кое-что», — остановилась Тамара у входа нужного заведения. «Какого обещания ты от меня ждешь? Помоги мне завоевать сердце красного дракона. Если это будет в моих силах, помогу». С лёгким сердцем пообещала я, хотя и не представляла, что могу сделать в данной ситуации. Дикана Крауса и его сына увидели сразу. Трудно было бы не заметить таких колоритных персонажей. Красноволосые мужчины заняли удобный столик в небольшой нише. Они оживленно беседовали и вроде бы не обращали внимания на то, что происходит вокруг. «Сядем вот сюда». Выбрала Тамара столик, исходя из того, что Райну, во-первых, будет нас видно, во-вторых, если он соберётся уходить, то обязательно пройдет мимо нашей дислокации. Мы заказали мороженое и стали потихонечку есть. «Аглая, кушай так, чтобы в креманке что-нибудь оставалось, а то, если мы быстро все съедим, официант заберет пустую тару и будет странно продолжать оставаться сидеть за пустым столом» понизила голос до шепота Тамара. «Чувствую себя заговорщицей», смоковала я холодное чудо под названием «Солёная карамель», и, по правде говоря, совсем не думала о районе. Мне просто нравилось находиться здесь, в компании Тамары, и наслаждаться новым для меня вкусом. Поэтому и не просекла, когда дракон поднялся со своего места и оказался возле нашего столика. «Аглая», «Ты так чувственно ешь это мороженое, что я тоже решил угоститься десертом!» Бархатисто прозвучало у меня над головой. «Мурчит, словно кот», — подумала я, но вслух дерзить, конечно, не стала. К тому же Тамара подавала мне явственные сигналы, отдавила всю левую ногу. Райн, присоединишься к нам?» — вынужденно спросила я. «С удовольствием!» — вальяжно устроился дракон на свободном стуле. «А твой отец?» — проявила я вежливость. «У декана Крауса на сегодня еще много дел», — с интересом смотрел на меня Райан. От его пристального взгляда я неловко зачерпнула ложкой сразу большую порцию лакомства. В результате испачкала губы. Хорошо, что дракона отвлек официанта, и он не увидел стекающей молочной дорожки по моему подбородку. Успела вытереть». «Вкусно», — сказал красноволосый, попробовав манговый сорбет. «Но я готовлю вкуснее». «Сам готовишь мороженое?» — заинтересовалась я. «А в этом нет ничего сложного. Сливки, желток, сахар, молоко», — стал перечислять Райан ингредиенты. «Я думала, мороженое из сухих смесей делается». «Не да. Кстати, самое вкусное получается, если в молоко добавить однородную смесь из какао, масла и сгущенки. «Выходит, ты знаток мороженого», — поддерживала я беседу, так как Тамара все это время молчала. Складывалось впечатление, что она потеряла дар речи при виде своего кумира, а мне теперь отдуваться за неё». «Аглая, приглашаю тебя в свои владения на дегустацию», — вдруг сказал Райан. «Сможешь лично убедиться, насколько мороженое, сделанное моими руками, вкуснее того, что мы пробуем здесь?» «Если честно, не очень люблю мороженое. А вот Тамара его обожает», — пнула девушку под столом. «Да, я его обожаю», — наконец-то отмерла она. «Не знаю, выкрутился бы Райан и пригласил бы Тамару, но его ответа нам услышать не довелось. В кафе буквально ворвался Гриш. «Тамара, вот ты где!» Стремительно подошел он к нашему столику. Поздоровался со мной и драконом. «Гриш, зачем я тебе понадобилась?» Недовольно спросила его сестра. «Затем, что ты умчалась из Академии, не слышала. Нашей группе назначили вечернее занятие с деканом Холиусом, и начнется оно через пятнадцать минут». «С Холиусом подскочила Тамара. «Аглая, извини, мне надо бежать. и Если я не появлюсь, декан исключит меня из боевой группы». Бросив напоследок полный сожаления взгляд на райна она убежала с Гришем. «Отлично!» — оставила меня наедине с таким опасным мужчиной. «Мне тоже пора!» — засобиралась я. Позвала официанта, попросила упаковать мне с собой шоколадное пирожное, Надеюсь, Райан не объявит, что он спец не только по приготовлению мороженого, но еще и по шоколадным пирожным. Но он сказал другое. «Аглая, я провожу тебя». «А разве тебе не надо заниматься какими-нибудь важными делами?» Безуспешно пыталась отделаться я от его общества. «Аглая, идем, сделал он вид, что не понимает моих намёков. «Мне на рынок надо зайти». Вспомнила, что мне действительно туда надо. По пути в кафе заметила, что на рынке в садовом павильоне продают саженцы груши. Тогда я не могла подойти к продавцу, Тамара торопила. Но сейчас ничто не могло остановить меня. Райан отправился со мной. «Пусть идет, Дам ему нести саженцы». Сам напросился. От присутствия правителя красных драконов был и еще один прок. Торговец, узнав, кто к нему в павильон пожаловал, сделал приличную скидку. Можно сказать, десяток тоненьких, длинных и уже крепких деревцев груши я приобрела почти за даром. Райн, окликнули дракона, как только мы вышли с территории рынка, замерла. Да что ж за невезение такое? Вчера он видел меня в объятиях Бранка, сегодня я иду с Райном, в руках у нас саженцы. Не сомневаюсь, выглядим мы сейчас, словно семейная парочка. Решилась посмотреть на Дэймона. Он глядел на деревца в руках Райана, а тот беспечно пояснил, «Аглая хочет посадить в саду грушу». Помог выбрать ей лучший сорт. Мужчины ушли вперед, наверное, обсуждать свои важные правительственные дела. А я была искренне рада увидеть Марго. Драконица улыбалась мне. «Аглая, ты такая молодец!» Непонятно за что похвалила она меня. «Наоборот, Марго». Я всё провалила. Дэймон, скорее всего, думает обо мне как о доступной и легкомысленной девице. Марго задорно рассмеялась. Почему ты смеешься? Не поняла я ее веселья. Аглая, ты бы видела Дэймона вчера, когда он заявился ко мне. Понизив голос, сказала Марго. Он был в бешенстве. Первый раз видела его таким, и это ты довела его до такого состояния. «Да мы вчера перекинулись его парой слов», — образумила я подругу. «Аглая, милая, это не важно. Важно то, что он увидел, как ты обнимаешься с тем мальчиком, который спас тебя от перевертыша, а сейчас своим появлением с райном ты еще больше подбавила огня в костер ревности». Мне бесспорно нравились предположения Марго, но, по-моему, она принимает желаемое за действительное. Так хочет пристроить демона и устроить свое личное счастье, что переиначивает реальность. Идти было совсем недалеко, а жаль, не удалось подольше побыть вблизи с черным драконом. Этот мужчина волновал меня до дрожи в коленках. Мне трудно было ясно мыслить в его присутствии. И если с Бранком и Райным я могла болтать о чем угодно, то в присутствии демона теряла все свое красноречие. Остаток вечера посвятила масштабной уборке дома, оставив посадку саженцев на следующий день. Чистила, скоблила, мыла. Гнать от себя напрасные грезы о правителе черных драконов не получалось, как и любая влюбленная девушка я мечтала. Физический труд утомил настолько, что заснула быстро и крепко. Утром услышала, как хлопнула дверь у соседей. Студенты собрались в академию. Вышла им навстречу. «Гриш, сможешь помочь после занятий выкопать ямы в моем саду?» — спросила после взаимных приветствий. «Хочу грушевые деревья посадить». «Не вопрос», — пообещал парень. «Ты иди», — отправила брата Тамара. «Я тебя догоню». Ей явно не терпелось узнать подробности окончания посиделок в кафе. «Гриш появился во второй половине дня. Я как раз закончила с новыми фамильярами» дала соседу лопату и показала, в каких местах копать. Для высадки груш все уже было подготовлено. Деревца второй часть стояли в ведрах, доверху наполненных водой. Корни должны были напитать весь саженец влагой. В отдельной банке лежали всевозможные ненужные железяки, которые я насобирала во время вчерашней приборки. Их потребуется высыпать на дно ямок. Плодовые деревья нуждаются в железе для образования хлорофилла. Все эти премудрости я знала от Степаниды Леонидовны. Женщина увлекалась садоводством, сажала груши, яблони в саду на территории музея. И я примерно представляла себе последовательность процесса посадки. Гриш выкапывал седьмую по счету яму, когда из дома выскочили кот с гиеной. «В догонялки играем!» послала мне мысленный сигнал Мотя и тотчас налетела на ведра. Ведра стали падать, из них ручьями потекла вода. Гриш, чтобы не намокнуть, отскочил в сторону, но споткнулся о лопату и пролетел прямо на меня. Сам он удержался на ногах, а я повалилась лицом в землю, пропитанную водой. «Что тут происходит? Мамочки, только не он!» И что сподвигло Дэймона зайти именно в эту минуту? В ту самую минуту, когда я распласталась на мокрой земле. Когда весь мой чудесный голубой комбинезон и все лицо оказались измазанными в грязи. Опять я оказалась перед мужчиной мечты в нелепой ситуации. Полный провал.